Глава 40. Я уснула с мыслями о Митчеле. Думала о том, как донести до него свое решение, но при этом не рассказывать, чем оно вызвано. По сути, я хотела предложить ему тайно встречаться, а потом разбежаться. Изуст такой девицы, как я, это прозвучит так же странно, как и аморально. Так и не придя к однозначному решению, провалилась в сон. Не помню, что я видела, но с утра вскочила без будильника и относительно отдохнувшей. Даже обычное недомогание не особенно беспокоило. После легкого завтрака, на котором мы пару раз встретились многозначительными взглядами с Айрой, я отправилась к программистам. Латч меня уже наверняка заждался. Сначала помогу ему, а потом уже пойду к Шенсону на процедуру. Особого желания бороться у меня не было. Да, я считаю жизнь главной ценностью, которую не купить ни за какие деньги. И нужно бороться за нее до последнего вздоха но сейчас у меня наступили обстоятельства, когда хочется плыть по течению. Удастся академику переломить ситуацию? Хорошо. Нет? Значит, так тому и быть. Изабель, обрадовался мне программист, посмотри, я вытащил еще одну ветку из чипа. Возможно, тебе удастся расшифровать ее код. Подожди, он не такой, как на остальных файлах? Удивилась я. Совершенно верно. Наверняка там прячутся какие-то важные дела и клиенты, которые требуют смертельной секретности. Да у наемников все дела такие. Значит, есть что-то посерьезнее. Заинтересованная, я села за компьютер и погрузилась в расшифровку. И точно, какой-то неизвестный код. Подобрать к нему ключ даже для меня будет сложно. Появился азарт. Неужели есть что-то, с чем я могу не справиться? Я прогоняла тысячу комбинаций в своем мозгу, прежде чем вводить какой-то вариант с клавиатуры. Примерно через час Лач попросился на завтрак. «Знаешь, я не успел поесть. Тебе не будет без меня одиноко?» «Конечно, нет», — рассмеялась я. «Разве может быть девушке одиноко, когда она окружена таким количеством цифр?» «Интересная постановка вопроса», — пробормотал Лач и отправился насыщаться. Я и не заметила его отсутствия. Работа у меня шла спора. Так что я удивилась, насколько мой мозг еще в форме. Не верится, что вот-вот и мое сознание начнет угасать. От этой мысли я зажмурилась. Какой я стану, когда моя личность начнет стираться? Буду ли узнавать своих близких?» Вспомнили Митчелла. «Минутка отдыха?» Вдруг услышала я голос над головой и поняла, что так и сижу с закрытыми глазами. «Мич?» Я испуганно на него посмотрела, словно он мог подслушать мои мысли. «Привет, Белл». Он улыбнулся, показав идеально ровные зубы. «Не помешают тебе?» «Нет, все в порядке. Я хочу сегодня подобрать код к шифру для этой ветки папок». Показала ему на экран. Мичелл наклонился, сосредоточенно разглядывая изображение на мониторе, потом присвистнул. «Надо же, сколько значений!» Он почти касался меня. Я чувствовала его тепло, и мое тело откликалось на него жаром. Невыносимо захотелось прислониться к его руке щекой. В его присутствии я почувствовала какую-то странную расслабленность, словно все проблемы были не такими уж важными, включая мое плачевное состояние и отсутствие перспектив. «Я уже почти нащупала здесь логическое ядро», — сказала я, спохватившись. «Нечего растекаться». «Времени у меня совсем мало, а работы тут обычному человеку на несколько месяцев». «У тебя глаза красные», — заметил он. Это было так буднично, по-свойски. Обычная забота близкого человека. Боюсь, глаза мои от этого стали еще краснее. «Ты очень устал, Изабель!» Он вдруг встал позади меня и положил руки мне на плечи, а потом принялся массировать воротниковую зону. «Надо же, какая то напряженная и зажатая!» — Да у тебя наверняка все болит, будто ты мешками кидалась. — Есть такое, — сказала, чувствую, как от его пальцев вниз по телу бежит горячая волна. Я чуть ли не мурлыкала, так было приятно. Глаза сами собой закрывались. Мне было уютно и в то же время волнительно. Сложно было дать точное определение своим ощущениям. Массаж возымел странный эффект. Стоило мне чуть расслабиться и отпустить этот рой цифр, что клубился в моей голове, как с щелчком пришел ответ. — Митчелл! — вскрикнула я пораженно. «Что, сделал тебе больно?» – обеспокоился он. «Нет, твои пальцы сотворили чудо», – возбужденно произнесла я. «Кажется, ответ пришел сам собой». Я лихорадочно принялась вбивать в разные строчки, пришедшие мне в голову комбинации букв и цифр. Митчел завороженно смотрел, как порхают мои пальцы по клавиатуре. Я ощущала его взгляд физически. С коротким писком экран дернулся, и все непонятные символы сменились читаемым текстом. «Ого, какое развернутое описание, Белл!» – восхитился Митчел. «Да, тут еще на сотню дел», – кивнула я. «Когда к нам, наконец, сможет прибыть хоть кто-то из Совета, мы загрузим его до отказа информации. А сейчас какие-то данные отправляются в высшие инстанции?» «Да, программисты приводят в порядок расшифровки, чтобы было читаемо. И папа передает их в Межгалактический Совет. Я слышала, уже было спровоцировано несколько крупных скандалов. «Изабель, ты занимаешься очень опасным делом». Голос Митчелла звучал встревоженно. «Теперь у Черной Смерти есть личные мотивы на тебя покушаться». Не только, чтобы отработать свой гонорар. «Подожди, Мич. Я почти его не слышала. Мое дыхание перехватило. В глазах потемнело, а в ушах раздался свист. Причиной этого странного недомогания стала папка, подписанная «Летро Ура». «Что с тобой, Белл?» Митчелл испугался. «Вот», — кивнула я на экран. Не видела смысла от него скрывать. «В базе черной смерти есть файлы, связанные с отцом моего жениха. Только я пока не знаю, кто он, заказчик или жертву». «Вот оно что. Понимаю». Митчел убрал руку с моего плеча, словно упоминание об урре его моментально отпугнуло. Без его ладони мне вдруг стало холодно. Я считаю, надо срочно показать это папе, решила я. Полностью с тобой согласен, кивнул Командор. Может, тебе категорически нельзя влезать в эту семейку? Я подняла взгляд на Митчела. Он говорил серьезно и обеспокоенно. Как странно. Почему мне хочется найти в его словах признаки ревности, которой тут определенно нет? В голосе чувствуется тревога и искренняя забота. Вдавив кнопку переговорного устройства, я попросила отца прийти в рубку программистов. Митчел сделал движение к двери, но я попросила. «Останься. Ты тоже ведешь это дело, и твое мнение будет полезным». Командор остался. Мы смотрели друг на друга молча. И мне кажется, у каждого из нас сейчас проходил напряженный мысленный разговор. Озвучить его мешало ожидание моего отца. Тот появился довольно быстро. Удивленно посмотрел на Карнела, но ничего не сказал. «Что ты хотела мне показать, Иса? «Вот, я раскрыла ветку на мониторе. Куча файлов. Это же оттиски документов». «Разрешишь присесть?» — попросил папа. Я уступила ему свое место. «Да здесь настоящий кладезь материалов!» — потрясенно сказал отец. «Не просто имя и фамилия, а суть дела раскрыта». Получается, то нападение на Усмагал, из-за которого состоялся первый конфликт с этой галактикой, был инсценировкой. И хулиганы были вовсе не из Перитриона. «Так что, мы сейчас отдуваемся за чужие ошибки?» – удивилась я. у «Ну, чего уж так отдуваемся?» – папа, кажется, обиделся. «Нам выгодны дружеские отношения с Усмагалом. Ну да, кто-то хотел спровоцировать конфликт между нами. А вот еще интереснее!» – отец защелкал кнопками быстрее. «Надо же!» Летро «Ура» фигурирует в базе «Черной смерти» и как заказ, и как клиент. Но, к сожалению, не вполне ясно, по какому поводу он обращался к наемникам. «И вы еще собираетесь отдать Изабель за сына такого беспринципного типа, адмирал?» не выдержал Митчелл. «Я буду разбираться, сынок», — сказал папа, внимательно на него посмотрев. «Но в любом случае, это не твое дело».